Глава 47. Всё еще не найдено. Четверть часа, оставшуюся до назначенной на 9 встречи с Хардвиком и Эсти, Гурни употребил на то, чтобы набрать на компьютере и распечатать три копии того, что он накануне набросал в блокноте, ключевых проблем дела. Эсти приехала первой, но опередила Хардвика лишь на минуту. Когда она парковала свой синий мини-купер у грядки со аспарагусом, его красный пантеак прогремел мимо сарая. Эсти вылезла из автомобиля. Ее футболка, обрезанные джинсы и беззаботная улыбка свидетельствовали о взятом на работе выходном. Кожа с карамельным отливом сияла под утренним солнцем. Подойдя к боковой двери, она с любопытством покосилась на плоские камни, отмечавшие могилу петушка. Гурни открыл двери и пожал гостье руку. «Денек ты какой роскошный», — заметила Эсти. «Может, устроимся снаружи?» Гурни улыбнулся ей в ответ. «Оно бы здорово. Беда в том, что мне надо показать вам с Джеком пару видеозаписей». «Хм, ну так, просто подумала. Очень уж приятно, когда солнце пригревает кожу. Хардвик припарковался рядом с машиной Эсти, захлопнул тяжелую дверцу. Не удосужившись даже ни с кем поздороваться, он прикрыл глаза рукой от солнца и принялся осматривать поля и поросшие лесом склоны холмов. Эсти покосилась на него. «Кого ты высматриваешь?» Он ничего не ответил, продолжая шарить взглядом по окрестностям. Догадываясь, к чему это он, Гурни проследил за его взглядом, пока тот не остановился на Баррохилл. «Самая вероятная позиция», — сказал Горни. Хардвик кивнул. «Сверх от той узкой тропинки? На самом деле это заросшая дорога». Эсти заметно встревожилась. «Вы это что, про снайпера?» «Про возможную позицию для снайпера», — уточнил Горни. «Если бы я метил в кого-то, кто живет в этом доме, я выбрал бы место близ вершины того вон холма». Хорошо просматривается боковой вход, хорошо видны машины. Она повернулась к Хардвику. «Ты теперь каждое место анализируешь на позицию для снайпера?» «Ну да. Учитывая две пули у меня в стенке дома, я и вправду теперь об этом задумываюсь. Особенно меня волнуют места прикрытые, куда легко подобраться». Глаза у Эсти расширились. Так может, чем стоять тут, точно живые мишени, и глазеть на место, откуда нас легче всего подстрелить? Пойдём в дом, а?» Судя по всему, Хардвик уже собирался отпустить какую-нибудь глупую шуточку, но лишь ухмыльнулся и вошёл в дом вслед за Эсти. Гурни последовал за ними, бросив последний взгляд на холм. Он принёс из кабинета лэптоп и список проблем, и вся троица уселась за обеденным столом. «Ну что?» «Для начала обменяемся новостями», — предложил Гурни. «Вы с Эстей собирались сделать кое-какие звонки. Есть что-нибудь новенькое?» эсти начала первой. Этот греческий мафиози, Адонис Ангелидис. По словам моих друзей из отдела по борьбе с организованной преступностью, он большая шишка. В отличие от итальянцев и русских, он не высовывается, держится вроде как в стороне, но страшно влиятельный. Работает со всеми семействами. То же самое было и с Гурикосом, тем, которому заколотили гвозди в голову. Он устраивал большие убийства для больших игроков, крупные связи, очень доверенное лицо. «Тогда почему его хлопнули?» — спросил Хардвик. «У этого твоего приятеля никаких идей?» «Ни малейших. Насколько им известно, Гурикос всех устраивал. Все шло как по маслу. Он был ценным ресурсом». «Но кого-то он явно не устраивал». Она кивнула. Может, все и правда было, как Ангелидис Дэйву сказал. Карл обратился к Гурикосу, чтобы кого-то убрать, а этот кто-то узнал и нанял Паникоса убрать их обоих. Вполне логично, да? Хардвик развернул руки ладонями вверх в знак неуверенности. Эсти поглядела на Гурни. «Дэйв?» В некотором смысле мне бы хотелось, чтобы версия Ангелидиса оказалась правдой. Но, по ощущениям, тут что-то не складывается. Вроде и логично. «Да не совсем. Проблема в том, что гвозди в голове Гасса в картину не вписываются. Практичное предупредительное устранение Карла и Гасса — это одно, а жутковатое предупреждение о том, что не следует выдавать какие-то тайны — совсем другое. Как-то не сочетается». «И та же проблема с матерью», — прибавила Эсти. «Никак не пойму, ее-то зачем убивать?» «Но не такая уж это и тайна». — нетерпеливо вмешался Хардвик. — Чтобы Карл пришел на похороны и подставился, когда будет произносить надгробную речь. — А чего тогда Паникас не выждал, когда он поднимется на трибуну? Зачем стрелять в него, пока он еще не дошел? — А, черт его знает! Может, чтобы он там чего не сболтнул? Гурни не видел в этом никакой логики. К чему строить изощренные планы, в результате которых жертва должна будет произнести речь, если боишься, что она скажет лишнее? «И ещё», — продолжила Эсти, — «про пожар в Куперстауне. Я выяснила кое-что интересное, но странное. Все четыре зажигательных устройства, использованные в доме Бинчера, были разных типов и размеров». Она перевела взгляд с Хардвика на Гурни и обратно. «Это вас ни на какие мысли не наводит?» Хардвик поцикал зубом и пожал плечами. «Может, они просто оказались в тот момент в ящике для игрушек у маленького Питера? Или, может, они нашлись у его поставщика? Дэйв, будут идеи?» «Совершенно абстрактное предположение, что он экспериментировал». «Экспериментировал? С какой стати?» «Понятия не имею. Может, оценивал разные устройства на будущее». Эсти поморщилась. «Но будем надеяться, причина не в этом». Хардвик чуть поёрзал в кресле. «Ещё что-нибудь, радость моя?» «Да» то безголовое тело, найденное на месте преступления, наконец сумели опознать. Она выждала пару мгновений для драматического эффекта. «Лекс Бинчер, вне всяких сомнений». Хардвик настороженно смотрел на нее. Эсти медленно продолжила. «Голова все еще не найдена». У Хардвика дернулся мускул на челюсти. «Боже, как в фильме ужас в каком-нибудь». Чести поморщилась. — Не понимаю, с чего ты так напрягаешься? Взять хоть обстоятельства, при которых вы с Дэйвом познакомились. Ведь в том деле фигурировала разрубленная на пополам женщина, разве нет? И я сама слышала, как ты над этим смеялся и отпускал всякие дурацкие шуточки. — Ну да. — Так почему тогда тебя так колбасит, когда речь заходит об этой голове? — Послушай, ради всего святого. Он вскинул руки, точно сдаваясь, и покачал головой. Найти разрубленное тело — это одно, хоть на 10 кусков. Ты уже давно полицейский, давно служишь в городе, на всякой насмотрелся, уж как есть. Но между тем, чтобы найти отрезанную голову, и тем, чтобы ее не найти, большая разница, понимаешь? Хреново башка так и пропала, бесследно. А значит, кто-то где-то припрятал ее. Не весть зачем. Для своих не весть каких целей. «Поверьте, она, чтоб ее, еще объявится, когда мы меньше всего ожидаем». «Когда мы меньше всего ожидаем? по-моему, ты пересмотрел Нетфликса». Эсти ласково подмигнула ему. «Как бы там ни было, а у меня с новостями пока все. А у тебя как? Есть что-нибудь?» Хардвик с силой потер лицо ладонями, словно прогоняя дурной сон, и пытаясь начать день заново. «Мне...» удалось отыскать одного из пропавших свидетелей фредди того самого что показал будто видел кей в доме на эксто авеню во время стрельбы фредерико хавьер розали если официально он бросил взгляд на горни а нельзя ли кофе запросто гуни подошел к кофеварке возле раковины чтобы запустить новый цикл хардвик продолжал мы с ним с фредди дружки поболтали особенно сосредоточились на любопытном разрыве между тем, что он видел на самом деле, и тем, что велел ему рассказать макмудак Глаза у Эсти расширились. «Он признался, что Клемпер ему сказал, какие показания давать на суде?» «И не просто сказал, какие давать показания, но прибавил, что это на его же благо». «А иначе?» «У Фредди проблемы с наркотой». Мелкий дилер на службе большого бизнеса. Еще один привод, и ему с гарантией влепят двадцатку без права на досрочное освобождение. Когда бродяга в таком вот положении, гаду вроде Мака легко диктовать условия. Так почему он с тобой-то разоткровенщился Хардвик неприятно усмехнулся. «У парней вроде Фредди мыслишки в голове коротенькие. Для них всегда максимальная угроза. Тот, кто перед ними прямо сейчас а это был я вы только не подумайте плохо я был страшно вежлив объяснил ему что для него единственный способ избежать серьезного наказания за лжесвидетельство по делу об убийстве это раз лжевидетельствоваться обратно раз лжевидетельствоваться эсти уставилась на него не верю ушам отличная концепция тебе не кажется Я ему сказал, что он может выбраться из-под лавины дерьма, которая вот-вот обрушится ему на голову, если подробно опишет, как Макмудак изменил его первоначальные показания». «И он записал?» «И подписался. Я даже отпечаток пальца его туда поставил». Витту Эсти был сомневающийся, но довольный. «А Фредди думает, ты из бюро расследований?» но может, у него и сложилось впечатление, будто я связан с ними теснее, чем на самом деле. Плевать мне, что он там думает. А тебе?» Она покачала головой. «Да тоже, если это поможет убрать Клемпера. А ниточки к другим двум пропавшим свидетелям ты не нашел?» и «Еще нет. Но показаний Фредди, да еще вместе с записями разговора нашего малыша дэва с Алиссой...» «Будет более чем достаточно, чтобы доказать полицейские злоупотребления, что, в свою очередь, приведет к победе апелляции и приговора аннуляции». Глупая рифма Хардвика коробила слух горни точно гвоздем провели по доске. Но потом до него дошло, что, возможно, досада его порождена совсем другим обстоятельством, так и неразрешенным вопросом вины или невиновности Кэй, вне зависимости от честности или нечестности суда над ней. Не приходилось сомневаться, злоупотреблений и подтасовок в деле хватало. Но они, сами по себе, еще не делали Кейс Палтер невиновной. И покуда личность человека, нанявшего Петроса Паникаса для убийства Карла Спалтера, остается загадкой, Кейс Палтер остается вполне возможной подозреваемой. Голос Эсти прервал размышления Горни. «Ты вроде говорил, хочешь нам какие-то видеозаписи показать?» «А, да. Помимо записи моего разговора с Йоной по скайпу, у меня есть пара кусочков видеозаписей секста на Веню. Какой-то субъект, заходящий в дом перед стрельбой, с близкого расстояния. И дальним планом, как карло пристрелили». Он посмотрел на Хардвика. «Ты рассказывал, Эсти, откуда у меня записи?» слежка уж быстро развивались события. Да и в том секундном сообщении, что ты мне оставил, информации было немного». «А то что все же была, ты решил пропустить мимо ушей, да?» «Какого хрена ты имеешь в виду?» «В сообщении я предельно ясно сказал главное. Я пообещал Клемперу, что для него все обернется лучше, если видеоматериалы попадут ко мне в руки. Ну вот они и попали». А ты потом появляешься в этом криминальном конфликте, весь такой бескомпромиссный, и с размаху обрушиваешься на насквозь коррумпированного детектива по делу Кей за подделку улик лжесвидетельства. А все в полицейском мире прекрасно знают, что дело Кей вел Майкл Клемпер. Это все равно, что ты назвал его по имени и обвинил напрямую, начисто проигнорировав мою с ним договоренность. Хардвик помрачнел. Да говорю тебе, события развивались слишком быстро. Я только вернулся с пожар в озере. Погибло семеро человек, да и всемеро. И был куда более сосредоточен на главной битве, чем на тонкостях твоего тэта-тет с маком». Он продолжал в том же духе, напоминая Горни, что двусмысленное обещание и сообразный случаю обман по сути скрыты от глаз корней самой системы правосудия. Завершил свою речь он полуриторическим вопросом: «И вообще, какого чёрта тебе заботиться о таком дерьме, как Клемпер?» Гурни выбрал разумный и простой ответ, вызванный воспоминаниями о том, как пахло алкоголем от детектива и почти бессвязным сообщением, оставленным в голосовой почте на следующий день. «Меня, знаешь ли, заботит то, что мак Клемпер, загнанный в угол, разгневанный пьянчуга, и что с отчаянием он может выкинуть что-нибудь глупое. Хардвик промолчал, а не продолжил. «Так что теперь я держу беретту под рукой, просто на всякий случай. А Эсти интересовалась видеозаписями. Так что давайте посмотрим. Я сперва проиграю кусочек с улицы, а потом отрывок подлиннее, с кладбища».